Глава 9. Теперь мне было ясно, откуда у Дикой такой нерушимый авторитет. Она — единственное звено, отделяющее всех обитателей паддока от вымирания на почве голода. Вот только на этой почве произрастает слишком много вопросов. Первый. Что такого находится в темном лесу, из-за чего люди из него не возвращаются? А если возвращаются, не желают повторно вступать в него. Второй. Почему дикую не страшит это нечто так же, как страшит остальных? Каким образом она свободно уходит в темный лес и возвращается из него невредимой, при условии, что все остальные жители паддока не могут себе этого позволить, то ли из-за страха, то ли из-за чего-то еще, пока что невидимого моему глазу? Четвертый. Почему неуязвимой является именно Тринидад и никто другой? Безусловно, ответы на все эти и многие другие вопросы существовали в природе. Вот только никто, даже яр, не желал делиться ими со мной. Стоило мне посмотреть в сторону темного леса, как все сразу же беспокойно смотрели на меня. Стоило кому-то из них посмотреть в сторону темного леса, как во взглядах смотрящих читалась нервозность и неподдельное беспокойство. Но я готова была смириться с ожиданием. В конце концов, я проспала шесть лет после чего за один полноценный день бодрствования узнала слишком много непонятных вещей. Так что с новыми порциями вариантов правды можно было и повременить до момента усвоения моим сознанием предыдущих вариантов. Сейчас же меня гложило беспокойство иного рода. Последний луч солнца уже давно скрылся за обрывом, сумерки уже сгустились в непроглядную темень, а дикой все еще не было. Сегодня я всецело понимала вчерашнее напряжение жителей Паддока, нервно ожидающих прихода их предводителя. От возвращения Дикой в лагерь, очевидно, зависело слишком многое. На кону стояли жизни всех членов коалиции, и, видимо, речь всерьёз шла, и о моей собственной жизни тоже. Если Дикая не вернётся, кто займет её место и станет охотником, если все так сильно страшатся тёмного леса? Страшащийся не может быть охотником. Страшащийся может быть только жертвой. Я не испытываю страха. По крайней мере, сейчас. Что неудивительно, ведь я еще ни разу не бывала в темном лесу. Я уверена в том, что что бы ни пряталось в его тени, я не сдамся. Не испугаюсь так, как остальные, но... Но вдруг я не знаю, о чем говорю. Ведь я даже не знаю, где именно нахожусь, и до недавнего времени даже не знала, в каком именно году очнулась. На поле послышалось сильное шуршание травы. Все сразу же обратили свои взгляды в темноту, замерли и прислушались. И именно в этот момент я словила себя на том, что, оказывается, не просто жду, но жажду увидеть Дикую, живой и невредимой. Несмотря на все ее интонационные и словесные намеки держаться от нее подальше, я не растеряла к ней чувства симпатии, а может, даже укрепила его. Скорее всего, это было связано с тем, что Дикая была похожа на меня, как никто из прежде встречавшихся мне людей. Конечно, она заметно младше меня, и внешне совсем другой типаж. Но что-то в ней есть такое, резко отличающее ее от остальных. Её дикое нутро имело поистине нечеловеческий магнетизм, и это было действительно странно. Но в чем тут секрет, я все еще не могла разгадать. Несмотря на то, что в течение дня я только и слышала ото всех о дикой, внутренне я ощущала, что все еще слишком мало знаю о ней, чтобы понять в ней хоть что-то. И это что-то... Это странное что-то было крайне важным. Дикая ты! Вдруг выкрикнула в темноту абракадабра. Нет, блин, тень змеи еда, запутавшаяся в пустоцвете. Стоило ее мелодичному голосу только прозвучать, как все мгновенно, словно по волшебству просияли. И я вдруг поняла, что уже не первый раз хочу использовать для описания ее лица, фигуры и даже голоса существительное нечеловеческий. Может. Она не человек? Существо из темного леса, уходящее в него до первого луча солнца и появляющееся из него с наступлением ночи? Какой же бред! Бред, но. Стоило ей вынырнуть из ночи и оказаться в ареоле света, исходящего от костра. Как я вновь удивилась ее неестественной для местных условий красоте. Откуда такие пышущие здоровьем волосы? Откуда такая подозрительно гладкая кожа? «Такие прожилки в таких больших глазах. Откуда?» От созерцания этой картины меня неожиданно оторвал пригнувшийся к моему уху бум, сидящий на соседнем ящике. «Слышал ты, у Яру узнавала по поводу темного леса?» — поспешно зашептал парень. «Забудь об этом. Дикая не берет в лес новеньких». «Почему не берет? в ответ зашептала я, наблюдая за тем, как охотница отбрасывает к ногам освежевальщиков сладкого и парагриппа. Добычу в виде трёх кроликов, пяти белок и какой-то птицы. Боится потерять. Меня передёрнуло от неожиданности перед услышанным. Дикая, и вдруг чего-то боится? Я готова была услышать подобные слова о ком угодно, но только не о ней. «Чего боится-то?» — наконец зашипела в ответ я. «Ну, может, причина в том, что она уже потеряла слишком многих?» «Тридцать восемь человек. Да, счет не маленький. Когда же она может взять меня с собой? Минимум через 4 недели. Я резко выпрямилась. Через месяц я не собираюсь молча сидеть на заднице, ничего не делая целый месяц. Может, с другими такое и прокатило, но со мной подобное точно не пройдет. Заняв свое место на самом высоком ящике, прямо передо мной, дикая впервые с момента своего прихода посмотрела на меня, и наши взгляды сразу же пересеклись. Ну, как развалина цивилизации? «Много нашла? Проводишь посмотреть?» В ее глазах читалось изорство. Но только в ее глазах. Лицо осталось неприступно холодным для играющих внутри нее в пинг-понг эмоций. «Ты обманула меня», — едва уловимо прищурилась в ответ я. «Сама виновата. Ты невнимательно слушала. Тебе ведь ясно дали понять, что в этом месте нет двери с надписью «Выход». Она приняла из рук абракадабры свою порцию ужина. «Отварной картофель с мясом куропатки». «Я хочу быть охотницей», — не раздумывая бросила я. «У нас уже одна есть, так что забудь». «Почему нет? У вас ведь двое медиков, двое свежевальщиков, двое часовых. Почему охотников не может быть двое?» Все замерли, упершись напряженными взглядами в дикую, которая тем временем спокойно уплетала картофель. «Ты ведь видишь, что голодных ртов здесь много, а я ем за двоих». «Успокойся». Не сможешь есть больше, чем у нас есть. Да и змеед бдит над нашими запасами так ответственно, что мышь носа не подточит. Так, змеед! В ее тоне прозвучали отчетливые ноты сарказма, но змеед, очевидно, их не уловил. Да, все посчитано, все стоит ровно! с порывом отозвался парень. Слышала: Все посчитано, все ровно. Да она просто издевается. Пребывать в хорошем расположении духа после возвращения из такого мрачного места, как Темный лес, это разве нормально? Я неосознанно начинала заводиться. «Тебе ведь нужна помощь. Точно не от зеленых салаг». На этот раз ее тон прозвучал неожиданно резко. «Ты еще не доказала свою боеспособность. Так что отмороженная давай забывай про Темный лес, наслаждайся ужином и прекращай портить мне настроение. У меня и без твоих выкрутасов забот хватает». «Я понятно объяснила?» «Непонятно. А это уже твоя проблема. У тебя целых 10 человек в гидах и просветителях ходят». Она обвела всех собравшихся у костра правой рукой. «Узнавай у них, что хочешь. Расспрашивай и доставай их. А ко мне не лезь. Ты явно говоришь на непонятном мне языке». Я уже просто не могла остановиться. Хотела ее достать. «Да, она устала. Да, после явно непростого дня». Ей необходимо бы спокойствие и возможность нормально поесть. Но я вдруг всерьез ощутила себя капризным ребенком, жаждущим внимания взрослого, и уже не чувствовала себя способной контролировать это. Выражусь яснее. еще одно слово от тебя о темном лесе, и ты не войдёшь в него до тех пор, пока в паддоке есть я. Так понятно? Я скрестила руки на груди. Естественно, так понятнее. Отобрать любимую погремушку, чтобы заткнуть истеричного младенца. А не начнёт ли этот младенец истерить ещё сильнее? Да за кого, в конце концов, эта девчонка вообще принимает меня? Я старше неё лет на десять, выше и крепче. Подраться бы с ней в рукопашку. Наверняка ведь ушатаю. Я ещё не выбрала один из трёх самых дерзких вариантов ответов, мгновенно всплывших в моём сознании когда Дика решила оборвать мне саму возможность продолжать вести этот заведомо проигранный одной из сторон бой. «Чья очередь петь сегодня? Парагрипп?» «Нет, моя», — отозвался дефакто, при этом поправив на носу свои большие круглые очки. Все сразу же расселись поудобнее, и я тоже расцепила скрещенные на груди руки и уперлась локтями в ноги. Пришла к выводу, что с этой девчонкой необходимо действовать иначе и подходить к разговору с ней нужно совсем с другого фланга. Определенно точно стоит попробовать разговор тет-а-тет, -тет, без лишних ушей. Уверена, она может быть более сговорчивой. Прокашлявшись в кулак и сев поудобней, де-факто взял в руки укулеле, который накануне вечером держала в руках дикая, и пару раз, попробовав на звучание струны, начал перебирать их. Получалось, у него не так ловко, как у Тринидад, так что пока он пел, я ворочала в голове мысль о том, Насколько это может считаться нормальным? То, что эта девушка в игре на музыкальном инструменте, преуспела больше остальных. И было в этом что-то старое, запыленное, но не забытое, возлюбленное и усталое, ранимое, но не убитое. Над головами взвились знамени, что сотворили сами мы, когда бежали от зим к осени, от спящих трав ко скошенным. И небосвод горел в огне непонятом, то ли рассвет, то ли закат, И долотом мы выбивали свое имя на скалах жизни, что обманчиво звались простыми. Потом настала ночь в округе, и вновь пошли с тобой по кругу своих надежд, звёзд и незнаний, того, что завтра будет с нами. И до рассвета доживали, и днем поспешно то слагали, что ночью снили и кривляли на тех обрывках, что нам дали, как души, что не заживляют свои раны, как фениксы, как истуканы. Никто из нас не переживет цунами, который мы поднимемся и станем сами. Продолжая перебирать струны, де-факто замолчал, а я незаметно для всех и сама того не замечая, загипнотизированная огнем костра, продолжила до боли кусать свой кулак, в который до сих пор упиралась подбородком. Лив не могла меня так ненавидеть. Не могла.